эмоционального отношения супругов друг к другу в течение нескольких лет. Мы не располагаем пока еще достаточно надежной методикой объективного измерения величины эмоционального притяжения, эмоционального отношения людей друг к другу. Поэтому нам пришлось использовать явление связи между эмоциональным отношением и вниманием. Известно, что субъективная значимость того или иного предмета для данного человека проявляется в том, какое внимание уделяет этот человек предмету, какое место занимает данный предмет в сознании человека. Что-то у него целый день из головы не выходит, а о чем-то он ни разу за день не вспомнит. Испытуемые, молодые супруги, согласившиеся принять участие в исследовании, ежедневно в конце дня отмечали, какое место занимал, сколько времени и в какой эмоциональной окраске находился образ супруга в их сознании и делали соответствующие записи. При этом испытуемым не рекомендовалось показывать график партнеру, когда оба супруга принимали участие в этом исследовании во избежание влияния этой информации на его эмоциональное состояние. Отношения испытуемых с исследователем были вполне доверительными. Как показали затем графики, построенные на основании этих записей, уже в первый год семейной жизни у многих испытуемых Периоды стабильного положительного эмоционального отношения к своей супруге, супругу, сменялись периодами охлаждения и даже кратковременными вспышками весьма отрицательного отношения. Есть основания полагать, что частота колебания отношения от одного стабильного максимума до другого, от одной вспышки до другой – зависит от особенностей нервной системы человека, от его темперамента, и в обычных условиях она, по-видимому, в какой-то мере постоянна для каждого человека. В значительной мере она определяется степенью выносливости, силой нервной системы и, в принципе, может быть измерена в лабораторных условиях с достаточной точностью. У наших испытуемых она колебалась от трех месяцев у наиболее эмоциональных, динамичных, с ярко выраженным холерическим или сангвиническим темпераментом, до шести месяцев у других, более уравновешенных, менее эмоциональных, флегматичных. Вместе с тем окружающая среда, Общая психологическая атмосфера и даже состояние здоровья, безусловно, оказывает влияние на характер эмоционального отношения человека к человеку и на степень устойчивости, на частоту смены его. Каждое состояние, стабильное переживание того или иного отношения характеризуется господством той или иной установки. Например, в состоянии, когда образ партнера в течение целого дня не выходил из головы, испытуемые находились полностью под влиянием положительной установки. В этом положении поведение, слова, жесты, поступки супруга, любимого человека, даже подчас весьма сомнительные для постороннего наблюдателя, рассматриваются в самых благожелательных позиций. Да и вся действительность, весь мир, все другие люди воспринимаются человеком в этом состоянии, так сказать, через розовые очки. Например, наш испытуемый – человек, в общем-то, довольно горячий, не привыкший, не очень умеющий сдерживать свои эмоции на работе, немедлящий с наказанием – В эти дни скорее, пожалуй, утешал допустивших ту или иную оплошность, тот или иной промах рабочих, чем выговаривал им, и вся работа на его участке ладилась лучше, чем обычно».